Не стоило так поступать. Мая отдавала себе в этом отчет. Надо было просто плюнуть и уйти, и не обострять ситуацию хотя бы ради Алексы. Вдох, выдох, вдох. Однако в то время, как все эти разумные мысли проплывали у Майи в голове, руки ее жили своей жизнью. Она молниеносным движением наклонилась, обеими руками ухватилась за штанины его шорт и, от души надеясь, что тренер не принадлежит к числу тех, кто не носит нижнее белье по идеологическим соображениям, рванула их вниз, спустив до самых лодыжек. Дальнейшие события развивались стремительно. Толпа в один голос ахнула. Тренер также молниеносно кинулся натягивать спущенные шорты, под которыми обнаружились тесные белые плавки, но запутался в штанинах и полетел на землю. Грянул хохот. Мая ждала. Тренер Фил быстро обрел равновесие. Вскочив, он одним движением натянул шорты и бросился на нее. На лице его была ярость пополам с унижением. Ах ты, тварь. Мая внутренне собралась, но не двинулась с места. Тренер Фил занес кулак. Давай, произнесла она, дай мне повод уложить тебя на обе лопатки. Тренер остановился, взглянул Мая в глаза и, видимо, что-то там увидев, опустил руку. «Пачкаться еще о тебя?» «Довольно», — подумала Майя. Она уже почти жалела о своем поступке. Наверное, не стоило учить племянницу решать конфликты силой. Уж кто-кто, а Майя знала, что никакое это не решение. Но когда она бросила взгляд на Алексу, желая увидеть на лице своей тихоне племянницы испуг или остолбенение то, к изумлению своему, обнаружила, что девочка с трудом сдерживает улыбку. И это не была улыбка удовлетворения или злорадства по поводу унижения тренера. В ней крылось нечто другое. «Теперь она знает», — подумала Мая. «Этому ее научила армия. Но, разумеется, было справедливо и в мирной жизни». «Твои товарищи должны быть уверены, что ты их прикроешь. Самое первое правило». Самый главный урок, то, что превыше всего. Враг, напавший на тебя, нападает и на меня. Перегнула Мая палку или нет, но теперь Алекса знала, что ее тетя рядом, и что бы ни случилось, она не даст племянницу в обиду. В начавшейся суматохе Дэниел двинулся к сестре, пытаясь защитить ее на свой лад. Он тоже кивнул Майе, он тоже понял, Их мать погибла, их отец спивается, зато у них есть Майя. Мая заметила хвост. Она везла Дэниела с Алексой домой, по своему обыкновению машинально сканируя взглядом окрестности в поисках чего-то необычного, когда заметила в зеркале заднего вида красный Бьюик Верано. В самом Бьюике пока что не было ничего подозрительного, Они проехали всего лишь милю, но этот самый Бьюик попался ей на глаза, когда они выезжали с парковки при футбольном поле. Возможно, это ничего не значило. Скорее всего, так оно и было. Шейн любил поговорить о шестом чувстве, которым якобы обладают хорошие солдаты. Мая в эту чушь не верила. Вернее, верила до тех пор, пока на собственном чудовищном опыте не убедилась в обратном. Тетя Майя... — послышался с заднего сиденья голос Алекса. — Что случилось, солнышко? — Спасибо, что пришла на игру. — Было классно. Ты отлично играла. — Неа. Петти права, я играю хреново. Дэниел рассмеялся. Алекса тоже. — Не говори так. Тебе ведь нравится футбол, правда? — Да, но этот год будет для меня последним. — Почему? Потому что в следующем году я уже не потяну нужный уровень. «В спорте это не главное», — покачала головой Майя. «А что же тогда главное?» «Главное — получать удовольствие и держать себя в форме». «Ты сама-то в это веришь?» — спросила Алекса. «Да, верю. Тетя Майя». «Что, Дэниел, ты и в Санта-Клауса тоже веришь?» Дэниел с Алексой снова рассмеялись. Майя с улыбкой покачала головой, потом бросила взгляд в зеркало заднего вида. «Красный бью экверану». Никуда не делся. У нее мелькнула мысль, что этот тренер Фил преследует ее, желая поквитаться. Цвет машины подходил. Впрочем, Верзила, обуреваемой жаждой демонстрировать всем окружающим свое превосходство, наверняка ездил на спортивной машине или на чем-нибудь типа Заммера. Когда они подъехали к дому Клер, несмотря на то, что с момента убийства прошло уже столько времени, Майя по-прежнему думал об этом доме, как о доме сестры. Бьюик проехал мимо, даже не притормозив. Возможно, это все-таки был не хвост. Наверное, кто-то из футбольных болельщиков, живущих по соседству, вполне логично. Майя вспомнился тот день, когда Клер впервые показала этот дом им Сейлен. Тогда он выглядел примерно так же, как и сейчас. Заросший газон, облупившаяся краска растрескавшийся асфальт на подъездной дорожке, поникшие цветы. «Ну, как тебе дом?» — спросила ее тогда сестра. «Настоящая развалюха!» «Потрясающая наблюдательность!» — улыбнулась Клер. «Погоди, дай мне время!» Мая в таких делах была настоящим бревном. Она не имела дара видеть потенциал. А у Клер такой дар был. Сестра обладала способностью преображать все вокруг себя». Вскоре первыми словами, приходившими на ум, когда ты подъезжал к дому, стали радостный и уютный. Он походил на детский рисунок, сделанный разноцветными мелками, солнышком, которое всегда светит с неба и цветами выше дверей. Теперь все это пришло в упадок, иди встречал их на пороге, как и дом, он теперь превратился в бледную тень того себя, каким был когда-то до гибели Клер. «Как все прошло?» — спросил он дочь. «Мы проиграли», — ответила Алекса. «Эх, жалко». Девочка чмокнула отца в щеку, и они с Дэниелом скрылись в доме. Витуэдди был настороженный, однако же он посторонился и впустил Майю внутрь. На нем была красная фланелевая рубаха и джинсы, и снова на Майю пахнула чрезмерной свежестью лосьона для полоскания. «Я приехал бы за ними», — немедленно принялся оправдываться Эди. «Нет», — отрезала Майя, — «не приехал бы». «Я не собирался. То есть я выпил уже после того, как узнал, что ты подбросишь их до дома». Майя ничего не сказала. В углу по-прежнему громоздили штабеля коробок. В них были вещи Клер. Эди так и не собрался перенести их в подвал или в гараж. Они все так же стали в гостиной». Точно добыча безумного скопидома. Честное слово, не унимался он. Я никогда не сажусь за руль, если выпил. Ни человек, мечта. Тебе нимп не жмет? Не жмет. Моя. Что?